Домой я вернулась поздно и кинулась кормить Сашку. п ё с выглядел совершенно несчастным. Я же считала, что день потрачен не зря. А маньяки можно забыть, а это на сегодняшний день самое главное. По дороге домой я успела обратить внимание на разом опустевшие улицы. Молодежь еще тусовалась в центре, но стоило свернуть в сторону, и город точно вымер. Прав, дед. Прав, обыватели не любят маньяков и сразу же косятся на власть. От того власть тоже не любит маньяков и торопится избавиться от них. Найдем, сказала я на распев, вроде бы обращаясь к Сашке, но на самом деле подбадривая себя. Тройное убийство в универмаге всецело занимало мои мысли, так что на прочее просто времени не было. Поэтому звонок Коля привел меня в некоторое изумление. Звонил он на мобильный. Ты где? спросил Коля Спартак сурово. Дома. А ты? Я. Он сделал паузу. Приезжай немедленно. Первый Емский переулок. Жду возле гастронома. А в чем дело? попробовала продолжить я интересный разговор, но Коля уже отключился. с т е н а я и охая я торопливо оделась и спустилась в гараж. Сашка, измучившийся за день, сделал вид, что спит, и даже не подумал сопровождать меня. Трижды ч е р т ы х н у в ш и с ь пожаловавшись на ж и з н ь н и з в е с т н о кому, я поехала в первый ямской переулок, который находился на другом конце города. к о л ю я заметила не сразу, притормозила возле освещенного огнями рекламы гастронома. И тогда он вынырнул из темноты, торопливо подошел, сутулись и, пряча лицо в ворот куртки, распахнул дверь и плюхнулся рядом. Что горит? спросила я без намека на иронию. Выражение лица у к о л и было такое, что сразу становилось ясно, полыхает не на шутку. Ты про Мишку? кому-нибудь рассказывала? спросил он, сверля меня взглядом. Я не сразу сообразила, что так зовут юного тренера Дидонова по теннису. С какой стати? Может, кто-то слышал наш разговор? Скажи, в чем дело, потом вместе гадать начнем. Видишь, тачку? Кивнул он на машину, стоящую метрах в тридцати от гастронома. Честно говоря, я бы на нее не обратила внимания. Стоит себе, скрытая кустами. Надо полагать, хозяин на это и рассчитывал. Я имею в виду, не искал чужого внимания. Дедовская н о спросила я. Отсюда было не ни разглядеть ни цвет, никакая модель и марка. Должно быть, поэтому в глазах к о л и появилось беспокойство. Ты, ты спросил про Мишку, потом обратил мое внимание на машину. Логично предположить. Давай рассказывай, в чем дело. н е тени душу и так тошно. Я встретился с Мишкой, поговорил. Торопливо начал Коля. Сначала он заортачился, думаю, больше для того, чтобы цену набить. Потом вошел в разум. Договорились, короче. Сегодня как раз тренировка. Ну, он и подсуетился. Так значит д е д о н о в явился на свидание. И чем-то недоволен. Он там торчит больше трех часов. Где? У Мишки на квартире. Тачку Дидонов здесь оставил. За рулем был сам. Дом прямо за гастрономом. Я приехал пораньше, чтобы убедиться, что все идет по плану. А что тебя так беспокоит? Ну, сидит он у парня три часа. То есть не сидит, конечно. Должно быть, парень ему понравился. Счастливые часов не наблюдают. С той стороны возле дома. стоят менты на машине. Подъехали через полчаса после того, как д е д о н о в появился, и до сих пор там. Вроде ждут кого-то. Не меня случайно. У тебя что, крыша поехала? Нахмурилась я. Звонил Мишке раз пять. Трубку не берет. Странно, да? Телефон тарахтит и любовью заниматься мешает. Логичнее трубку снять, чтоб не надоедали. пусть названивают кому не лень, а в ответ гудки. Что скажешь? Ты что-то не договариваешь. Из-за такой ерунды парни вроде тебя в панику не впадают. Я после разговора с ним его квартиру посетил. Ответил Коля без особой охоты. Уж очень парень скользким мне показался. Что значит посетил? А он балкон открытым оставляет. Второй этаж. Выходит на сквер. Дело пустяковое. Пока он в своем клубе скакал, я заглянул к нему в квартиру. Забавно, знаешь ли. Что там забавного? В основном фотографии. В тайничке на кухне. Дрянь тайник, но Мишка наверняка считает себя умником. Парень занимался шантажом? Уверен. Слушай дальше. Пока я был занят осмотром квартиры. Мой знакомый в чьем клубе трудится Мишка решил сделать доброе дело. Позаимствовал из Мишкиных штанов ключи от его квартиры и сделал дубликат. С чего это такая доброта? С тебя. Говорит, понимает, что против власти прут только дураки, а он не дурак и власть очень даже уважает. И ключики мне сует, мол, для удобства. Захотите застукать с поличным, тихо войдете. Тихо побеседуете. А тебе прямо не говорил, но на газетку косился. На кой черт ты в этот клуб попёрся? Нахмурилась я. Он мне сам позвонил, просил приехать. Так, что мы имеем? Парень промышляет шантажом. У него гость в трех шагах от дома Менты, вроде как на стреме, а у тебя ключи от чужой квартиры. Картина вырисовывается, скажем прямо, но если ты никому рассказать мог тот же хозяин клуба, позвони еще раз Мишке. Коля позвонил, послушал гудки и посмотрел на меня теперь растерянно, вроде бы спрашивал совета. Его тревога передалась и мне. В самом деле, картина выходила весьма неказистой. Пойдем взглянем на с л у г закона. Может, уехали? Предложила я. Машина стояла на выезде со двора, как и машину Дедонова, заметила я ее не сразу. Укрылись они надежно. От подъезда, где жил Мишка, ее и не увидишь. Зато менты, а было их в машине двое, подъезд видят прекрасно. Ты как их заметил? Удивилась я. А я с той стороны шел пешком от Киномакса, вот и нарвался. Свет в машине не включали, но неподалеку горел фонарь. Свет доходил сюда, хоть и слабый. д в о е мужчин в машине, развалившись, о чем-то говорили, явно скучали. Я набрала номер на мобильном, услышала голос Виталия и сказала: "Помоги мне, а? Не можешь добраться до дома?". Хмыкнул он. "Уже? Менты прохода не дают". Виталий у нас долгое время работал под чутким руководством Лялина, от того соображать научился быстро, а сообразив, что к чему, действовать еще быстрее. Через двадцать минут в поле нашего зрения появилась еще одна машина, из нее выскочил Виталий и бросился к милиционерам. Минут пять они что-то увлеченно обсуждали, после чего обе машины исчезли, то бишь скрылись на приличной скорости. за ближайшим поворотом. Будь свободен, косясь на к о л ю заметила я. Он передернул плечами, то ли от холода, то ли парню просто было не по себе. Это вполне понятно. Мне тоже не по себе, практически всегда. Ну что, потопали, сказала я без намека на энтузиазм, и мы направились к подъезду. Дверь была снабжена кодовым замком. Но открыть ее оказалось очень просто. Цифры на трех кнопках стерлись от частого употребления. Квартира была на втором этаже. Мы поднялись, и я позвонила в дверь на всякий случай, использовав носовой платок, чтобы не оставлять отпечатков. Настроение Коли это не улучшило. Мне тоже. Я услышала мелодичную трель за дверью, но как только отпустила кнопку, пала тишина. Ни шагов. н и шороха. Открывать нам не собирались. На площадку выходили двери трех квартир. Конечно, время позднее, и нормальные люди уже спят, но ведь и ненормальные встречаются. Короче, здесь задерживаться не стоило. Поняв меня без слов, Коля достал ключи, открыл дверь, практически не производя шума, и первым вошел в прихожую. Квартира была небольшой, двухкомнатной, и в ней царила такая тишина. Что у меня мороз пошел по коже. Я прикрыла дверь, а потом потянула ее на себя, чтобы захлопнулся замок, уже предполагая, что нас ждут сюрпризы. А их, как известно, лучше встречать с прикрытым тылом, то есть запертой дверью. Мишка, позвал Коля зловещим шепотом, хотя мог и не стараться. Ясно, что в квартире никого, или ответить не могут. Дедонов точно не мог. Он лежал поперек кровати, голый, жалкий, голова нелепо запрокинута, похоже, прежде чем удушить его изрядно поколотили. Глаза открыты, и выглядело все это страшно. Коля побледнел и прикрыл рот ладонью, но смог с собой справиться. Правда, привалился к стене, чтобы удержаться на ногах. А где Мишка? спросил он испуганно. Где-нибудь здесь, пожала я плечами. Почему здесь? Я бы на его месте. Ты всерьез думаешь, что это его работа? Я пожала плечами. В гостиной царил образцовый порядок, а вот кухня выглядела значительно хуже: грязная плита, посуда в мойке. Но главное, конечно, сам хозяин. Мишка полулежал, привалившись к стене, вокруг шеи бечевка, продернутая за трубу батареи. Лицо синее, глаза выпучены, в уголке рта капельки крови. Господи, сказал Коля, в его голосе слышалось страдание. Он не привык к подобным зрелищам. Я присела рядом с трупом, предупредив своего друга: не вздумай здесь что-либо трогать. в п р о ч е м предупреждение было излишним. Он даже в кухню войти не решился, стоял в дверях и боролся с тошнотой. Они чего-то не поделили. Мишка убил его, а потом с перепугу, изрек Коля по прошествии времени. Я продолжала разглядывать труп. Да, у г о м и к о в такое встречается. Ревность то все. Я поднялась и прошла в спальню. Обувь мы, по моему настоянию, сняли и ходили в носках. Костюм Дидонова висел на плечиках на ручке шкафа. Я быстро вывернула карманы. В нагрудном листок бумаги, кто-то вывел печатными буквами, наплевав на синтаксис. Твоя п о г а н н а я газетка у нас в печёнках. Кровью умоешься, урод, за эти статейки. Я присвистнула. Этого мне показалось мало, и я покачала головой, не зная, как ещё выразить недоумение и непонимание, после чего сунула листок себе в карман. Пятнадцатиминутный осмотр больше ни к чему интересному не привел. Я поспешила удалиться из этой обители смерти. Правда, для начала позвонила Виталию. Свободно, бодро отрапортовал он, и мы покинули квартиру, а затем и подъезд. м и л и ц е й с к о й машины не было видно, зато Виталий был на страже. Заметив нас, он вышел из кабины. Ну что? спросил он тихо. Я доложила. Два трупа. А кем они были раньше? Один Дидоновым. Знаешь такого? Еще бы. А второй его дружок или все-таки подружка? Я хмыкнула. Не можешь не выпендриться. Обязательно надо намекнуть на свое в с е з н а й с т в о Работа такая. Ты насчет в ы п е н д р ё ж а Насчет в с е з н а й с т в а Что там менты? А что менты? Выполняют ответственное поручение. к о л и ты с ними познакомился? Вникни в их проблемы и узнай, от чего они облюбовали в эту ночь данное место. Личное желание или им подсказал кто? Далее узнай, как долго они здесь прохлаждались и не заметили ли чего интересного. К примеру, двоих парней. Чем скорее все узнаешь, тем лучше. Ясно? По бегу выполнять. Виталий сел в свою машину, а мы побрили к гастроному. На свежем воздухе Коля пришел в себя и даже начал соображать. Ты сказала двоих парней, косясь на меня едва ли не со страхом спросил он. Убийц было по меньшей мере двое. Убийц? Чтобы у д а в и т ь с я на б а т а р е е Короче, Мишка явно был к этому не пригоден. Весь этот маскарад гроша л о м а н о г о не стоит и рассчитан на дилетантов, каково я не являюсь, говорю это безложной скромности. Кто-то занимался Дедоновым, пока второй убийца держал Мишку. Думаю, п а р н я просто оглушили, потом влили в него бутылку коньяка, а потом... Но кому это надо? спросил Коля. Теперь в его голосе слышался откровенный страх. Вот и я голову ломаю. А записка, записка, глупость несусветная. Но, говорю глупость, и отстань. И тут он меня удивил, резко повернулся, схватил за плечи и тряхнул так, что голова моя едва удержалась на ее законном месте. Послушай, перешел он на зловещий шепот. Мне это не нравится. Ты с башкой то поаккуратней, попросила я. Чего ее трясти попусту? Хочешь высказаться, милости просим. Я всегда открыта для восприятия, я в л я я с ь слугой народа практически с детства. Врезать бы тебе, сказал Коля с печалью. в р е ж ь Только не жди, что станет легче. Мы подошли к машине, сели. Я включила печку, потому что меня слегка потрясала. ы в Можешь высказаться, кивнула я, понаблюдав, как Коля таращится в окно невидящим взглядом. У тебя с Дедоновым свои счеты. Ты просишь меня устроить ему ловушку, и я как дурак в результате два трупа. Если бы я не заметил ментовскую машину, если бы шел со стороны гастронома, уверен, меня бы взяли в подъезде тепленьким и с ключами в кармане. Очень возможно, согласилась я. Анонимное письмо в пиджаке Дедонова. Наше с тобой близкое знакомство. Из которого я не делала секрета. Все прекрасно укладывается в схему. Он хмуро смотрел на меня, а я разозлилась. Думаешь, я тебя подставила? Он не ответил, а я хихикнула. Смысла не вижу. Да и рассчитан весь этот спектакль на дураков. Менты бы покопались и наверняка пришли бы к тому же выводу: убить как минимум д в о е Иначе риск слишком большой. Допустим. Обе жертвы находились в постели, и их для начала оглушили. Но ведь один мог быть в ванной, другой в кухне или еще чёрт знает где. И пока возишься с одним, второй доставит большие хлопоты. Я всё понятно излагаю. А Нонимка говорит скорее о моей непричастности к убийству. Проще сказать, намекает на подставу, как и твое появление в подъезде, предложенные ключи. Чёрт! выругался Коля. Он ведь расскажет м е н т а м Я имею в виду Купреева. Это хозяин теннисного клуба. Ну, будет молчать в тряпочку, раз сам заказывал дубликат. Хотя мог не заказывать, а просто спер ключи у парня и назад не вернул. Тогда все еще больше запутывается. Послушай, это ты послушай. Кто-то Купрееву эту идею подсказал. Начнешь ему мозги вправлять, поторопилась я, видя, как Колины кулаки непроизвольно сжались. Так он, захлебываясь кровью, будет уверять, что просто хотел услужить. Мне естественно, очень правдоподобно и разумно, потому что знает, скажет он правду и, в общем, долго с правдой он не протянет. Я ничего не понимаю. Тебе выгодно было, чтобы Дедонов... Не говори глупостей. На что мне его кончина? Я хотела прижать ему хвост, выслужиться перед хозяином. Вот какая я молодец, раздобыла чудесненький компромат, и теперь это гнидо у нас в кармане. Пикнет, так мы его сразу к ногтю. Это ты говоришь, проворчал он, но уже спокойнее. Ага, кто-то устраивает бойню и пытается перевести стрелки на меня. Но делает это так неумело, словом, кто-то здорово пудрит нам мозги. Коля смотрел на меня с недоумением, так что пришлось ему пояснить. Кто-то избавился от д е д о н о в а и при этом намекнул на мою причастность к этому. Конечно, обвинить меня в заказном убийстве вряд ли получится, но разговоры тоже чего-то стоят. Следовательно, мой хозяин, желая все замять, пойдет на компромисс. Менты выберут самую удобную версию. Дидона в п а л от руки ревнивого любовника, который с перепугу повесился. Для слуги народа смерть довольно неказистая. Все дружно начнут заминать скандал и соратнички и враги обретут завидное единство. В результате никому и в голову не придет докапываться до правды. А ты, помолчав немного, спросил Коля: "На фига мне это?" Искренне удивилась я. О ключах не беспокойся. Купреев будет молчать, а если откроет рот, я ему не завидую. Ключи, кстати, отдай мне. Коля с сомнением протянул мне ключи, а я притормозила. Вот твой дом. Спасибо. Буркнул он и вышел. Я крикнула в догонку. Эй, тебе никто не говорил, что добрые дела н а к а з у е м ы Да иди ты к черту! Отмахнулся он. Я посидела немного, потёрла лицо ладонями и изрекла: «Лялин прав, что-то у нас затевается. Знать бы ещё, что».